21 августа 1941 года, 8 часов 15 минут, окрестности Могилёва, штаб группы армий «Центр». Генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок. Быстроходный Гейнс с первыми лучами солнца, вылетев на связном шторхе из расположения 46-го моторизованного корпуса, как и обещал, рано утром прибыл в штаб группы армий «Центр». На этот перелёт ему потребовался... Всего часа сорок минут. Если ехать на машине по разбитым русским дорогам, то на такое путешествие мог уйти целый день или больше. К тому же в настоящий момент Гудериану невозможно обходиться без связного самолета, потому что от одной фланговой группировки до другой больше сотни километров по местным лесам и болотам. Тут, под Могилевым и Смоленском, еще ничего. А вот офицеры, воюющие на левом фланге нашей группы армии Центр», Говорят, что там Господь вообще почему-то позабыл разделить землю и воду. А ведь этот год, по сообщениям местных жителей, еще сухой. Представляю, каково бы пришлось нашей армии, если бы летом тут шли хоть сколько-нибудь затяжные дожди. Генерал Гудериан, вошедший в мой временный кабинет, против обыкновения был мрачен и хмур. Сразу становилось понятно, что это плохое настроение нашего танкового гения определенно связано со вчерашними и позавчерашними событиями произошедшими в полосе его танковой группы ну что геййнс спросил я прибыли жаловаться на тех неизвестных которые сильно потрепали ваш двадцать четвертый моторизованный корпус неизвестных герц генерал фельдмаршал экспрессивно переспросил Гудериан. — никакие они не неизвестные а самые что ни на есть, русские Да и слово «потрепали» для сложившейся ситуации очень мягкое. «Разгромили», будет сказать правильнее, причем сыпите там в дребезги. Вот тут настала уже моя очередь удивляться. «Русские? Гейнс?» — с недоверием в голосе спросил я. «Вы хотите сказать, что ваших непобедимых мальчиков...» Разгромили какие-то большевистские неумехи, которые не отличат панцир от коровы? Да как такое вообще могло случиться под этим солнцем?» Гудериан длинно и замысловато выругался, после чего пояснил. «Это совсем не те русские большевики, гер генерал фельдмаршал которых мы знали. Это совсем другие русские, из будущего, прекрасно вооруженные, обученные» и к тому же невероятно драчливые. После того, как этот дурак фон Швепенбург приехал прямо в их засаду, его потерявший управление корпус был смят, разгромлен и уничтожен их подвижными частями, которые скачут то туда, то сюда, фигура там, фигура тут. Третья панцир уничтожена полностью, от нее не осталось ничего и никого. Четвертая понесла большие потери, утратив почти все панцеры после чего ночная атака была выбита из клинцов и теперь отступает в сторону Гомеля. Десятая мотодивизия изрядно потрепана и зажата между молотом и наковальней. Являясь, по сути, пехотной дивизией на автомобилях, она не способна оказать отпор русским тяжелым панцирам, давящим на нее со стороны Суража, прижимая к большевистскому рубежу обороны по реке Судоть, которые невозможно взять с наскока. Еще один удар этого страшного противника, и десятая моторизованная вслед за третий панцердивизии тоже перестанет существовать, сохранившись лишь на бумаге. Я с определенно медицинским интересом посмотрел на нашего лучшего танкового генерала. А не сошел ли он с ума от переживаний минувшего дня? Сейчас его преследуют русские из будущего. А завтра будет кто? Марсиане на боевых треножниках с тепловыми лучами. Красные и зеленые черти с вилами. А может он прав? И действительно случилось нечто экстраординарное. Уж больно непривычный для большевиков почерк прослеживается в действиях некоторых частей противника. Как будто это совсем другая армия. А вдруг и в самом деле другая. Сейчас необходимо, чтобы генерал успокоился и рассказал все по порядку. Так, — Так-так, Гейнц, — сказал я, — успокойтесь и выкладывайте все по очереди. Желательно с доказательствами ваших слов. Гудриан хмыкнул. — По порядку и с доказательствами? — переспросил он. — Ну что же, я расскажу все, что мне известно. А дальше, гер генерал фельдмаршал решайте сами, верить мне или нет. Многое из того, о чем я вам буду рассказывать, я видел собственными глазами, а о многом слышал непосредственно от участников событий, которым повезло выжить. С доказательствами же у меня туговато. Таковыми может служить только то, что определенная территория, включающая в себя как Уничу, так и Сураж, за последние сутки стала запретна и для солдат вермахта, и для пилотов Люфтваффе, и мы даже ничего не знаем о происходящем там». «Так оно и есть», — ответил я. «Мы не можем получить оттуда никакой информации. Просто чертовщина какая-то. Но, возможно, у этого факта есть еще какое-нибудь объяснение, кроме нашествия русских из будущего. Например, нашествие чертей из ада», — парировал Гудериан. «Ибо ангелы за большевиков не должны воевать по определению». — Да, Гейнц, — ответил я, — вы меня убедили. Рассказывайте. — Во-первых, — сказал Гудериан, — все началось с того, что почти посредине между Уничей и Сурожем разведка 3-й панцир-дивизии наткнулась на странное облако, которое не дрейфовало по ветру, а лежало на земле. Генерал рассказывал, а я ошарашенно думал, что не слышал ничего более невероятного, чем этот рассказ. Подумать только. Тоннель между разными мирами, через которые могут ходить целые армии. Но все же Гейнс, наверное, прав. И ничем другим, кроме как людьми из будущего, эти странные войска, вставшие на пути нашего наступления, считать невозможно. Панцеры, которые по защите, подвижности и огневой мощи на три головы превосходят лучшие наши и большевистские образцы. Зенитки которые пачками сбивают наши самолеты, да так что Кессельринг... Альберт Кессельринг, 30 ноября 1885-го, Маркфест, 16 июля 1960 года, Батнаухайм, генерал-фельдмаршал Люфтваффе, командующий вторым воздушным флотом Люфтваффе, поддерживавшим действия группы армий «Центр», отказывается посылать туда свои бомбардировщики. Связь, сообщение, которое невозможно не только расшифровать, но и перехватить. И кроме того, во время боя с этими пришельцами очень часто отмечалось, что радисты начинают слышать в эфире только белый шум, то есть помехи. Есть в этом деле только одна единственная неувязка. «Погодите, генерал», — резко произнес я, — «как русский из будущего?» Могут нападать на германскую армию, если мы их победим и установим тут, в России, свои германские порядки. Генерал Гудериан посмотрел на меня с каким-то странным сожалением, будто я взрослый человек, сказал какую-то детскую глупость. — Вы ошибаетесь, герд генерал-фельдмаршал, — понизив голос, произнес он. — В той войне победили совсем не мы, а наоборот, русские. Наполеон, когда в 12 году дошел до Москвы, тоже думал, что уже победил Россию. Вам напомнить, где и когда закончилась та война? Правильно? Она закончилась через два года взятием русскими и их союзниками Парижа. Так вот, и эта война тоже закончится среди руин Берлина под большевистским красным флагом, который русские в мае 45 -го года воздрузят на купол разгромленного и сожженного Рейхстага. Вы уж извините, но кроме разгрома, позора и унижения, ничего более нам на этой войне не светит. — И что, Гейнс? — спросил я. — С этим действительно ничего нельзя сделать? Гудериан покачал головой. — Ничего, — так же тихо сказал он. — Совсем ничего. Мы, конечно, как подобает доблестным германским офицерам, будем исполнять свой долг до конца, но в прошлый раз большевики победили нас исключительно собственными силами, и теперь, когда за них сражается сила неодолимой мощи, они справятся с этой задачей значительно быстрее. Не за четыре года, а за два или два с половиной. И местные большевики и их внуки из будущего будут драться с нами насмерть, невзирая ни на что. Уж больно нехорошие воспоминания оставил после себя наш поход на восток с зажизненным пространством и рабами. К тому же солдаты 3-й панцир-дивизии, вторгнувшиеся на территории той, затуннальной России, обновили внукам эти неприятные воспоминания, и теперь те жаждут ужасной мести. Но, к нашему счастью, Войска этих русских из будущего пока не многочисленны и состоят преимущественно из подвижных частей при почти полном отсутствии пехоты, из-за чего они не могут контролировать сколь-нибудь значительную территорию. Но если они соединятся с большевиками, у которых пехоты хотят бавляй, то нам станет по-настоящему тяжело. А они соединятся, в этом нет никаких сомнений. иначе Зачем вы вообще они сюда пришли? Для того, чтобы попытаться обойти по флангам плацдарм, занятый русскими войсками в районе Унича-Сурыш, я еще вчера дал приказ 47-му моторизованному корпусу, находившемуся в резерве в районе Клетни, в течение ночи скрытно выдвинуться по проселочным дорогам в район Почепа, чтобы на рассвете атаковать большевистские позиции и потеснить их в направлении Выгоничей в то время как 46-й моторизованный корпус продолжит свои атаки в том же направлении с севера, из района Дубровки. После утраты магистрали, проходящей через Сурш-Уничу, нам просто необходима альтернативная дорога, ведущая в южном направлении. Поэтому, по моему приказу, весь вчерашний день части 10-й мото атаковали на почеп из района Житни, пока без особого результата. Думаю, что после подхода панцеров сорок седьмого мотокорпуса положение там изменится в нашу пользу. Надеюсь, что русские из будущего не будут далеко отрываться от своего туннеля в будущее. Иначе нашим войскам, а потом и нам всем, тут наступит большой и быстрый конец. Я мысленно выругался, потому что всегда подозревал, что эта затея ефрейтера еще выйдет Германии боком и не один раз нельзя было запрещать солдатам иметь совесть и разрешать им безобразничать с местным населением правильнее было бы сначала завоевать эту землю объявив ее свободной от большевизма а лишь потом думать что делать с местными большевиками и их сторонниками значит так Гейнс», — сказал я гудериану ничего об этом никому не говорите не хватало еще чтобы вас или меня ГФП обвинила в декадентских настроениях и предательстве интересов нации. У меня пока нет никакого понимания того, что нам в данном случае делать, но если вы действительно правы, то план глубокого обхода киевской группировки большевиков потерпел полный крах. В такую замечательную дырку в большевистском фронте вставлена прочная пробка. Думаю, что теперь следует закрепиться, на достигнутых рубежах, поэтому переходите к обороне и готовьтесь к отражению предстоящих вражеских вылазок, которые, по моему мнению, будут неизбежны. Самое главное – не допустить прорыва противника к Смоленску в тыл нашей 4-й армии, что может обрушить весь наш правый фланг. Для выполнения этой задачи я, взамен разгромленного 24-го мото полностью подчиняю вам находящиеся в моем резерве 34-й и 35-й армейские корпуса. Идите, Гейнс, и сражайтесь, и да поможет вам Бог, потому что дьявол уже на стороне большевиков». Гудериан кивнул, щелкнул каблуками, козырнул, сказал «Я воль, гер генерал генерал-фельдмаршал», повернулся и вышел за порог. Вскоре за окном раздался треск мотора взлетающего связного шторьха. Таким образом, генерал Гудуриан убыл, а я тем временем задумался о том, что надо будет доложить Кейтелю и Йодлю, и о чем пока умолчать. Также я подумал о том, какова будет реакция нашего дорогого ефрейтора на появление большевистских потомков сдается мне что нас ждет эпическая истерика и симуляция приступа бешенства но другого вождя у германского народа нет и не предвидится а повторение того что было при веемарской республике нам не надо и даром из доплаты уж больно омерзительно выглядели те политиканы что присмыкались перед францией и Британией. двадцать августа 1941 года, 10 часов 25 минут, село Житня, Почетского района Брянской области. Старший лейтенант Федор Коломеец, командир 7-й роты 878-го стрелкового полка, 290-й стрелковой дивизии. Весь день 20 августа немцы вели против нас яростные пехотные атаки сменяющиеся артиллерийскими обстрелами, после которых следовали новые атаки. Мы отражали их и держались на занятых позициях, несмотря на то, что наша дивизия вся целиком и полностью была сформирована из запасных, призванных на территории Московской области после мобилизации, объявленной с началом войны, из необученных резервистов и призывников, по большей части не имевших воинской выучки. В течение одного месяца в Туле мы проходили курс обучения с деревянными ружьями. До прибытия на фронт бойцы не сделали ни одного боевого выстрела. Таким образом, свой военный опыт мы получали его уже в ходе этих первых для нас боев, отражая массированные вражеские атаки. Несколько раз доходило до рукопашной после которой немцы откатывались на свои исходные позиции и вызывали на наши головы огонь своей артиллерии. Все эти атаки продолжались фактически с рассвета и до самой темноты. При этом два раза наши позиции бомбила вражеская авиация, почему-то прилетавшая с севера, а не с запада. Тогда я подумал, что это был только первый день вражеского натиска. А что будет на следующий день, то есть сегодня? когда против нас немецкое командование непременно бросит свои танки, раз уж их пехота не справилась со своей задачей, а противотанковой артиллерии у нас не так много. По штатам первых месяцев войны противотанковую оборону стрелкового полка составляли 6 45 миллиметровых орудий полковой батареи ПТО. Дополнительную артиллерийскую поддержку обороне позиции 878 стрелкового полка составляли 4 85-мм зенитных орудия 52К третьей батареи 753 артиллерийского полка противотанковой обороны и 4 122-мм гаубицы М30 второй батареи 827-го гаубичного артполка. Сегодняшнее утро началось с ураганного артиллерийского обстрела, после чего в атаку на позиции нашего батальона пошло до полка вражеской пехоты при поддержке пятидесяти средних и тяжелых танков. Первую атаку мы отбили, хотя и не без потерь. Противнику, действующему тактикой танкового клина, Удалось уничтожить четыре из шести имеющихся у нас сорокопяток. Правда, за этот успех ему пришлось заплатить большим количеством убитых и раненых солдат, а также семью подбитыми и сожженными танками. Подбитый танк означает, что боевая машина не боеспособна но ремонтопригодна. Сожженный или уничтоженный танк годится только на запчасти, и в переплавку. После того, как мы отбили эту атаку, на нас снова налетели немецкие бомбардировщики и при этом опять с северного направления. Но едва они приготовились бомбить наши позиции, как откуда-то с западного направления, расчерчивая небо напополам, прилетел реактивный снаряд, поставляющий за собой белый дымный след, который ударил прямо в головной бомбардировщик тот сразу взорвался на своих бомбах и осыпался вниз мелкими кусочками. Взрыв обладал такой силой, что были повреждены и начали падать и другие два самолета в головной тройке, из которых тут же начали выбрасываться парашютисты. Следом за первым снарядом почти сразу прилетели второй и третий, причем их взрывы выводили из строя больше, чем по одному самолету разом, и нам оставалось только стоять и, раскрыв рот, смотреть на истребление немецких самолетов и летчиков, оставаясь в полном недоумении, кто это там стреляет. Поняв, что тут их убивают, и спокойной бомбежки уже не будет, немецкие самолеты развернулись и, сбрасывая бомбы со снижением, удалились опять же в северном направлении. После неудачного авианалета последовал очередной артиллерийский обстрел, который как-то странно внезапно оборвался, как бы на полувыстреле. В наступившей тишине стали слышны звуки перестрелки, разгоравшейся в глубине немецких позиций, будто какая-то выходящая из окружения часть ударила по фашистам с тыла и отвлекла на себя их внимание интенсивность этой перестрелки все время нарастала вскоре в нее начали вплетаться звуки пушечных выстрелов причем некоторые пушки судя по звуку были довольно солидного калибра ничуть не меньше чем у наших дивизионных гаубиц даже невооруженным глазом было видно что там в глубине вражеских позиций в небо поднимаются столбы жирного смоляного дыма какие обычно бывают тогда когда горят вражеские танки и бронемашины. Кончилось все тем, что немецкая пехота вылезла из своих окопчиков, и несколько танков попытались нас атаковать, но как-то неуверенно. Создалось впечатление, что они не столько идут на нас в атаку, сколько спасаются от какой-то преследующей их ужасной опасности. Мы, конечно, открыли по ним огонь, но немецкие солдаты продолжали бежать в нашу сторону в страхе, поминутно, продолжая оглядываться назад. И вот мы увидели то, от отчего в такой панике спасались фашисты. Примерно в двух километрах от нас, на гребне высоты, расположенной правее села Чопова, стали появляться никогда не виданные ранее массивные приземистые танки странно округлых обтекаемых форм. Остановившись там... Они в несколько выстрелов прикончили уцелевшие немецкие машины, после чего немецкая пехота, зажатая между нами и неизвестными, принялась бросать оружие и, задрав вверх, руки побрела в нашу сторону сдаваться в плен. Удивлению нашему не было предела, тем более, что чужаки, убедившись, что немцы сдаются и больше не оказывают сопротивления, Отступили обратно за гребень холма и исчезли. Чудеса, да и только. 21 августа 1941 года, 11 часов 50 минут. Брянская область, райцентр Сурыш. Учительница немецкого языка, переводчик, дворянка Варвара Ивановна Истрицкая. Я иду домой после ночи тяжелейшей работы. Глаза мои слепаются, ноги заплетаются, но в душе, тем не менее, стоит праздник и поют птицы. О, Господи, как приятно было наблюдать за тем, как потрясенный своим внезапным пленением генерал фон Швепенбург, еще совсем недавно такой гордый и спесивый, окончательно сломался перед суровыми мужчинами, одетыми в мундиры, похожие на мундиры. Русской императорской армии. Сила государства заключается в мощи его вооруженных сил. Недаром же император Александр Третий любил говаривать, что у России есть только два надежных союзника — ее армия и флот. Правда, господа офицеры из будущего добавляют к этому перечню загадочное словечко «РВСН», но я пока не знаю, что это такое. Но я непременно выясню значение этой аббревиатуры. Надеюсь, что она расшифровывается не что-нибудь революционное. Хотя, конечно, вряд ли. Сердце моем лело и таяло, когда начальник разведотдела дивизии майор Николаев задавал бывшему немецкому командующему свои вопросы, а тот даже и не мог придумать, что соврать, потому что о нем русские из будущего знали все, и даже немного больше. Но, как я поняла, сами по себе сведения, которыми обладал генерал, были им интересны и военные вопросы фигурировали в допросе постольку-поскольку, с целью уточнения особо неясных моментов там, где у потомков одни архивы противоречили другим. Кроме генерала, которого отработали первым, было еще множество штабных офицеров, которых тоже требовалось допросить. В перерывах между допросами мы с господами-офицерами пили вкуснейший растворимый кофе, который заедали не менее вкусными бутербродами. Во время таких посиделок я, пока что теоретически, присматривалась к господам-офицерам на предмет их жениховских качеств, выясняя, кто из них женат, а кто свободен. Не каждая женщина может быть офицерской женой, но я уверен, что полностью справлюсь с этой работой. Тогда же ночью я познакомился со своим коллегой Николаем Максимовичем фон Шульцем. Оказалось, что он служил в германской армии, но когда попал на территории не большевистской России и будущего, почти сразу перешел на сторону русской армии, потому что он сам родом из Петербурга и происходит из русской ветви фон Шульцев. К допросам его не допускают, ведь он как бы бывший немецкий военнослужащий. Вместо допросов он занимается переводом немецких служебных документов весьма аккуратный и обстоятельный работник меня несколько раз просили проверить качество его переводы и я нашла это качество вполне удовлетворительным и вообще он вполне приятный и обходительный молодой человек но как же них для меня не существует ибо я фамилию фон шульц носить не буду никогда